Глава 19. На этот раз на ужине у Джоти присутствовало больше людей. Помимо главы клана и его дочерей-двойняшек была также их мать, вторая жена главы клана и его старший сын — наследник клана. Мать моей будущей невесты разглядывала меня с осторожным интересом, а наследник — с отчетливой братской ревностью. И не важно, что он был старше девчонок больше, чем на 10 лет. Видно было, что он привык заботиться о них и прикрывать в случае чего, и кому попало, эту роль не отдаст. Правда, явной агрессии наследник клана Джоти не проявлял. Каверзные вопросы и скрытые подколки не в счет. «Да хватит тебе затар! не выдержала, наконец, Ксантия. «Видно же, что тебе понравился Раджаджик. Чему этот детский сад?» «Младшим слову не давали», — добродушно фыркнул наследник. «Только выйди на полигон!» Мстительно прищурилась Ксантия. Парень, кстати, был магом пятого ранга, и ни о каком проявленном контуре следующего ранга у него речи не шло. Не удивлюсь, если на полигоне гений клана действительно гоняет брата как хочет. «Э, сестренка!» — поднял руки в шутливо беспомощном жесте наследник. «Зачем сразу с козырей а? Приглянулся тебе, жених, да?» «Да», — с вызовом ответила Ксантия. «Рад слышать», — мягко улыбнулся я. Ксантия встретила мой взгляд и слегка покраснела, однако глаз не отвела. Ух, как искрит! воскликнул наследник клана. Ксантия смешалась и все-таки отвела взгляд. Джотиджи, укоризненно глянул я на него, и не стыдно вам так смущать девушку? Спелись, с довольной улыбкой констатировал наследник. А я поймал себя на мысли, что он прав. Защищать, пусть даже в столь легкой форме, постороннюю девушку перед ее же родичами я бы не стал. А значит, к Сантию я уже считаю своей. Что ж, можно сказать, выбор сделан. Осталось оповестить об этом ее отца и ее саму. После ужина мы с главы клана Джоти переглянулись и молча кивнули друг к другу. И у меня к нему, и у него ко мне был разговор. Приказав подать нам кофе, Джоти пригласил меня в свой кабинет. Слушаю вас, Раджаджи. улыбнулся он, когда мы устроились в креслах и попробовали принесенный кофе. Джоти предоставил мне как гостю право говорить первым, и я решил не ходить вокруг да около. Вам нужно еще одно родовое хранилище, Джотиджи? спросил я. О! добродушно усмехнулся Джоти. А я-то все гадал, дойдет ли до нас очередь. Я было с недоумением нахмурился, но быстро опомнился. У Джоти же есть магическая карта, так что за появлением новых родовых хранилищ он мог наблюдать чуть ли не в реальном времени. Вы регион Локнау имеете в виду, произнес я. А есть другие варианты? удивился Джоти. Объекты около Локна у меня закончились, развел руками я, но конкретно вам мое предложение понравится. Интересно, расплылся в предвкушающей улыбке Джоти. И где же? Ваши приграничные земли. Джоти вскинул брови. Если точнее, — добавил я, — то километров двадцать от занятой вами территории на юг. Уверен, вам не составит труда присоединить к своим будущим землям этот небольшой кусочек. Джоти легко кивнул. Пару десятков квадратных километров земель можно просто выкупить. Это небольшая площадь. И даже стоить эти земли будут дешево. Слишком дикий регион. Да, для этого нужно будет дождаться раздела земель приграничной полосы, но даже эти планы все аристократы еще только составляют. В общем, особых сложностей с новым хранилищем у Джоти не должно быть. Не ожидал, наконец покачал головой. И вы правы, Раджаджи. Для меня такой вариант намного лучше, чем Лакхнау. Особенно учитывая то, что вы явно нацелились сделать Лакхнау своим регионом. В у меня много союзников, неопределенно покачал головой я. Из великих там только Сидхард, возразил Джоти. Да и они несколько на отшибе. Если вы возьметесь за Лакхнау всерьез, двум великим кланам там быстро станет тесно. Вам виднее, нейтрально улыбнулся я. А Джоти тот еще собственник, я смотрю. Что ж, тем проще ему будет в совершенно новом регионе, в котором у него пока нет и, скорее всего, никогда не будет конкурентов. Приморский внешний сектор полностью располагается за действующей границей страны. И новых земель, которые по трехстороннему договору войдут в состав Индийской империи, довольно много. Правда, у Джоти и так есть свой регион. Кота. Однако, если Джоти заявит права еще на один регион, никто с ним бодаться не будет. В конце концов, неосвоенных территорий остается еще полно. Что вы хотите за хранилище, Раджаджи? ⁇ спросил Джоти. А как вы думаете? ⁇ открыто улыбнулся я. В скором времени Раджат официально станет великим кланом, и мы окажемся не только самым маленьким великим кланом, но и самым бедным. Джоти понимающе улыбнулся. До сих пор самым маленьким великим кланом были именно они, Джоти. Но когда самый маленький клан владеет одним регионом и хочет завладеть вторым, само собой становится понятна пропасть между нами они действительно великие, а мой клан поначалу будет великим только официально. И, разумеется, я хочу этот недостаток исправить как можно скорее. Что предпочитаете: деньги, ценные бумаги, бизнес? Улыбнулся в ответ Джоти. Всего понемножку, отозвался я. Вы хотели сказать всего и побольше, расхохотался Джоти. А то я не знаю, сколько стоит родовое хранилище. Можно и так сказать, усмехнулся я. Я подготовлю список активов, произнес Джоти. И пришлю вам его через несколько дней. Посмотрите, прикиньте, и обсудим уже предметно, что отойдет вам в обмен на хранилище. Договорились, кивнул я. Джоти вновь налил себе кофе и некоторое время выждал, чтобы убедиться, что я сказал все, что хотел. Я тоже наполнил свою чашку и с ожиданием посмотрел на него. Моя тема для разговора исчерпана, следующий ход за ним. Скажите, Раджаджи, из-за чего у вас конфликт с кланом Тикту? спросил Джоти. Если это не секрет, конечно. Я с удивлением приподнял брови. Ничего не понял. Ни зачем Джоти эта информация, ни даже откуда вообще родился этот вопрос. На его глазах я точно с Тикту не пересекался. На свой прием, где вы показали возможности полноцветного клана, вы не пригласили только Тикту, Кишори и Пангетсу, пояснил Джоти. Из самых значимых фигур, я имею в виду. Если с главой ИСБ все понятно, а о вашем конфликте с Пангецу я слышал, то про Тикту у меня информации нет. эларчик то просто открывался, мысленно хмыкнул я. Диверсант Тикту прикинулся одним из бойцов Нерея Лакшти на приграничной базе и напал на меня, ответил я. Джоти нахмурился и начал что-то просчитывать. «Провокация?» — спросил он. По сути, он пытался моими руками убить Нелея Лакшти, кивнул я. Джоти поморщился и досадливо помотал головой. Я правильно понимаю, что это случилось уже при молодом главе клана Тикту, уточнил он. Я молча кивнул. Мальчишка! скривился Джоти. Нет, я понимаю его желание отомстить за отца и деда, но не такой же ценой. Тогда цена была не очевидна, слегка улыбнулся я. Это сейчас я на всю страну продемонстрировал, что могу научить древней магии и что Тикту ее не получит. Учитывая, что Аргус мой друг, а с его его кланы прежде не был в хороших отношениях, я не знаю, как Тикту будут выкручиваться. А тогда мой клан был всего лишь обычным новорожденным кланом, который каким-то чудом взял две звезды за неполный год своего существования. Нас даже непризнанными великими не называли, насколько я знаю. Не дотягивали мы до этого гордого звания. Ни тогда, ни сейчас, кстати. Да, ссориться с чужаками в любом случае так себе идея. Но с учетом высокомерия великого клана это наверняка показалось юноше некритичным. Ну и справедливости ради я до сих пор не знаю, чьей идеей была та провокация. Может, там банально исполнитель сделал что смог, будучи вообще не в курсе политических раскладов, а глава клана Тикту протупел и упустил время, когда этот конфликт еще можно было по урегулировать. «Откуп» — продолжила расспрашивать меня Джоти. «Я бы с удовольствием его принял», — криво усмехнулся я. Думаете, я горю желанием враждовать с великим кланом». Однако глава клана Тикту до сих пор не извинился даже на словах. Джоти тяжело вздохнул и склонил голову. «Благодарю за информацию, Раджи, сказал он. «А зачем она вам, если не секрет?» — поинтересовался я. «У меня были очень хорошие отношения с прежним главой клана Тикту», — ровно произнес джуоти «И деловые, и личные. Его внука я почти не знаю, да и с остальными Тикту как-то не сошелся на коротке». А сейчас как раз подходит время пересмотра одного из крупных контрактов между нашими кланами. Мне он уже не очень интересен, самые сливки мы сняли, но Тикту этот контракт по-прежнему нужен. Вот я и думал, помочь парню в счет моей дружбы с его дедом или не стоит. Были уже нехорошие звоночки, но ваш конфликт — последняя капля. Не буду я продлевать контракт с Тикту. Я склонил голову молча. Вроде и хотелось поблагодарить, а вроде и не за что. Это его решение, и я лично тут вообще ни при чем. Поведи себя Тикту иначе, и я при всем желании не смог бы уговорить Джоти разорвать контракт. Тем не менее, эта провокация продолжает аукаться Тикту, и это не может меня не радовать. Правда, сейчас я начинаю подумывать о том, что Тикту как-то уж слишком круто вляпался с этой провокацией. Еще и мои серые схемы с подачей Адхара могут стать перебором. Если Джоти назвал контракт крупным, то потери у Тикту будут серьезными. Намного серьезнее, чем те масштабы, что я предполагал в качестве откупа, когда делал заказ на информацию роду Адхара. Да и закрытый доступ в мою полноцветную школу – очень мощная плюха, как ни крути. По сути, я поставил под сомнение доминирование великого клана над остальной аристократией. Причем одного единственного великого клана, остальные-то и так останутся на вершине. В худшем варианте. Великий клан без древней магии рискует стать изгоем в обществе. А если молодой Тикту при этом даст слабину? Его и без моих дальнейших действий добьют. Уж чего-чего, а врагов у небожителей всегда хватает. Все это произойдет не сразу, конечно. Но что такое пара десятилетий для древних родов, которые привыкли мыслить сотнями и тысячами лет? Собственно, Тикту уже теряет позиции, и решение Джоти это только начало. Сейчас все аристократы так или иначе присматриваются к молодому главе клана Тикту и думают, стоит ли иметь с ним дело. Если даже половина решит, что не стоит, Тикту придется очень нелегко. Впрочем, посмотрим, что накопают от Хара и как дальше поведет себя глава клана Тикту. Та же роль студента Ксару мне пока непонятна. Это ведь может оказаться в чистом виде интрига рода Ксарадж. А Тикту может быть даже не в курсе. Дружба двух девчонок в академии это еще не доказательство сговора или совместных действий их родов. В любом случае, я сомневаюсь, что Тикту молча примет мой бойкот. То, что решение Джоти, например, обусловлено поведением самого Тикту, парню может быть не очевидно. А вот последствия моего игнора очень даже. Не удивлюсь, если Тикту сейчас во всех своих неприятностях будет винить именно меня. Что ж. Если те, кто будет раздувать наш конфликт, то информация от Адхара мне как раз и пригодится. Я так понимаю, вы уже сделали выбор, Раджаджи. Напоследок спросил Джоти. Ксантия, кивнул я. И не потому, что она гений. Задумчиво произнес Джоти. И поэтому тоже, возразил я. Но ее готовность защищать своих сыграла решающую роль. Люблю я бунтарок. Джоти расхохотался. Не завидую я вам, Раджаджи, покачал головой он. С такими женщинами никогда не бывает скучно, если вы понимаете, о чем я. Понимаю, конечно, улыбнулся я. У меня они все такие, что в прошлой жизни, что в этой. Еще бы я не понимал. Джоти сочувственно покивал в ответ. Так я зову ее, уточнил он. «Зовите», — кивнул я. Если Андана права в том, что девчонкам в тягость это неопределенность, то лучше покончить с этим как можно быстрее. Да и мне самому спокойнее будет. Наверное. Ксантия появилась на пороге кабинета отца буквально через пару минут. Решительно распахнула дверь и застыла на пороге, наткнувшись взглядом на меня. Похоже, она думала, что я уже ушел, все-таки мы с главой клана Джоти довольно долго просидели в его кабинете. «Проходи, Ксан», — мягко улыбнулся ее отец. Ксантия сделала пару шагов вперед, и я встал ей навстречу. Встретив мой взгляд, она все поняла. Вновь вытянулась в струнку, нацепила на лицо вежливо нейтральную улыбку, и только предательский румянец на щеках ее выдавал. Ксантия, ты выйдешь за меня замуж? С легкой улыбкой спросил я. Да, Шахар.